Письмо 116. -е. От кавалера Донцени к Сесиле Воланж. Госпожа Домертей уехала сегодня утром в деревню. Таким образом, моя прелестная Сесиль, я лишился единственной радости, которая оставалась мне в ваше отсутствие, говорить о вас с вашим и моим другом. С некоторых пор она разрешила мне называть ее так, и я воспользовался разрешением тем более охотно что, казалось мне, я таким образом становлюсь ближе к вам. Боже мой, до да чего эта женщина мила! Какое пленительное очарование умеет она придавать дружбе! Кажется, что это нежное чувство украшается и укрепляется в ней всем тем, чего она не отдает любви. Если бы вы знали, как она вас любит, как ей приятно слушать, когда я говорю о вас! Какое счастье! Жить только ради вас обеих, беспрестанно переходя от упоения любовью к нежным восторгам дружбы, посвятив им все свое существование, быть в некотором смысле точкой пересечения вашей взаимной привязанности и постоянно ощущать, что когда я стараюсь сделать счастливой одну, то в равной мере делаю это и для другой». «Любите, мой прелестный друг, крепко любите эту очаровательную женщину. Разделяйте мою привязанность к ней, чтобы придать этому чувству больше ценности. С тех пор, как я вкусил прелесть дружбы, мне хочется, чтобы и вы ее испытали. Мне кажется, что если какая-нибудь радость не разделена с вами, я наслаждаюсь ею лишь наполовину. Да, моя Сосиль, я хотел бы овеять ваше сердце, самыми сладостными чувствами, чтобы каждое из этих душевных движений доставляло вам счастье, и при этом я считал бы, что отдаю вам лишь часть того блаженства, которое получаю от вас. Почему же все эти восхитительные планы должны оставаться лишь волшебной игрой моей фантазии, а действительность, напротив, приносит мне лишь одни мучительные, нескончаемые лишения? Вы ласкали меня надеждой, что я смогу увидеться с вами в деревне, где вы находитесь. Теперь я вижу, что от этого надо отказаться. Единственное мое утешение — убеждать себя, что для вас это и в самом деле невозможно. А вы даже не хотите сказать мне этого сами, посетовать на это вместе со мной. Уже дважды мои жалобы по этому поводу оставались без ответа. «Ах, Сесиль, Сесиль!» Я готов верить, что вы любите меня всеми силами души, но душа ваша не пылает, подобно моей. Почему не от меня зависит преодолевать препятствия? Почему не дано мне жертвовать своими интересами вместо ваших? Я вскоре сумел бы доказать вам, что для любви нет ничего невозможного. Вы не сообщаете мне также, когда может кончиться эта жестокая разлука. Здесь я... Может быть, смог бы все же повидаться с вами? Ваш восхитительный взор оживил бы мою угнетенную душу, его трогательное выражение успокоило бы мое сердце, которое порой так в этом нуждается. Простите, моя Сесиль, в этом опасении нет никакой подозрительности. Я верю в вашу любовь, в ваше постоянство. Ах, я стал бы чересчур несчастным, если бы усомнился в них. Но нас разделяет столько препятствий. И их становится все больше и больше. Друг мой, я тоскую, жестоко тоскую. Кажется, из-за отъезда госпожи Домертей у меня обострилось ощущение всех моих несчастий. Прощайте, моя Сесиль, прощайте, моя любимая. Подумайте о том, что ваш возлюбленный страдает и что лишь вы одна можете вернуть ему счастье. Париж, 17 октября. Тысяча семьсот.